Страница 205, письмо 155. Павлу Александровичу Гайдебурову, 1890 год, ноября 14 -го, Ясная Поляна. Дорогой Павел Александрович, я предложил Льву Павловичу Никифорову перевести по-русски роман Эдны Лаэль «Денаван». И он согласился на это и переводит или уже перевел его. Роман этот интересен по серьезности содержания. Этический религиозный вопрос в их взаимных отношениях. Примечание первое. Это роман вроде Роберта Элсмера и, по-моему, даже лучше его. Примечание второе. Что перевод хорош, в этом я не сомневаюсь, потому что знаю, что Никифоров вполне владеет этой и темой и другим языком. Так вот, не напечатаете ли вы роман? Когда и какие условия? Лев Павлович и перешлет или передаст вам это письмо. Любящий вас Лев Толстой. Примечание первое. Смотри письмо 150 и примечание второе к нему. Второе. Хамфри Уорд Роберт Элсмер, Лондон. 1888 год, под названием «Отщепенцы», Санкт-Петербург, 1889 год. Толстой читал его в январе 1889 года. Конец примечаний.